Глава сорок пятая. Проще всего получилось с крысами. Оказалось, что выдры — крысоловы не хуже такса или фокстерьеров. За один вечер Рей осуществил дератизацию всего квартала. Я и король прогулялись по аллейке, выдр периодически ускакивал в сторону и некоторое время спустя выныривал из полутьмы, держа за шкварник придушенного грызуна — Впрочем, самостоятельно оживавшего, едва Раис его перехватывал и кидал в рыбацкий жестяной ящик в рюкзаке. Оттуда крысы, пришедшие в сознание, вылезти не могли, а чтобы с горя они стали кушать друг друга, на дне уже лежали несколько кусков булки. Я одно время подрабатывала в лаборатории, так что знала. Даже дикие пасюки сначала будут жрать, что им дали, и только потом начнут бороться за иерархию и ресурс. До начала операции им хватит, а потом, не то чтобы я была знатным кроссоводом, но предполагала, что, увидев доступную рыбу, грызуны сразу же забудут, сколько они перед этим умяли хлебобулочных изделий. «Ваше Величество, уймитесь, в смысле уймите своего зверского зверя», попросила я через два часа таких прогулок. «Десять штук нам предостаточно. Кстати, как он так научился ловить грызунов?» Ведь его специализация же — рыба. «Когда мы поселились в замке, еды не всегда хватало, даже мне одному», — сказал король с чуть-чуть натянутой усмешкой. «Как говорят о вещах, которые хочется забыть, но это невозможно». «Я потом рылся в бумагах, оставшихся от хозяйства отца, нашел опись коней в замковой конюшне и коров». Сколько им собиралось корма, сколько расходовалось на слуг, но так и не нашел подобного списка королевских бастардов. Видимо, мы были не настолько ценным королевским имуществом и кормили нас по остаточному принципу, поэтому Рэй научил ловить крыс. В последние дни я пару раз слышала эти истории. рейс рассказывал их Чучундру, а тот слушал в легком трансе, когда сильный, уверенный мужчина – Походя говорит о страданиях своего детства, это впечатляет. Может, и к лучшему, а то сынок очень уж развесил ушки. И еще попросит мамочку организовать трансфер в этот жуткий и волшебный мир. Вчера, между прочим, состоялся непростой разговор. Я передала дежурство Барменталию не сразу. Немножко побеседовали о былом, без попыток заглянуть в будущее». Дома я была лишь через 40 минут, достаточный срок, чтобы выдр промчался кратким, уже известным ему путём. Поэтому я, конечно, планировала, едва все трое заспанных красавцев встретят меня на пороге, схватить Ре, повалить на спину и осмотреть лапы на предмет следов от ускоренного бегания по асфальту. Но планы на то и планы, чтобы не всегда сбываться. Я не стала звонить заговорщикам и предупреждать, мол, еду домой, чтобы застать их врасплох. И поэтому, когда отперла дверь своим ключом, сама получила сюрприз. Не знаю, кого караулил его величество в тёмной прихожей, скорее всего, вражью морду. Но поймал он меня. Я пискнуть не успела, как неведомая сила сначала снесла меня с ног, вышибая обратно в подъезд. А потом та же сила молниеносно сориентировалась и не позволила мне отлететь к стене, смачно приложившись затылком». Я эту перспективу тем самым затылком уже чувствовала, летя от собственной двери. «Лида, какого вы бродите ночью по улицам, если обещали нам сидеть в клинике, заперевшись на все замки?» Яростным шепотом спросил Раис, стискивая меня так, что я даже пискнула от неожиданности. «Сумасшедшая женщина! А если бы на вас напали по дороге? А если бы я допустил оплошность и не понял вовремя, что это вы?» «Мам, ты офонарела, что ли?» Из тёмной прихожей подтвердил претензии ломкий босок потомка. «А ещё обещала! Чу, поставь чайник и завари кофе!» Не оборачиваясь, скомандовал его величество. И сын, вот волшебство-то, даже не пытаясь отмазаться, возразить или, по своему обыкновению, через пять минутнуть, развернулся и ушёл в кухню. А король выдор, не отпуская меня из крепких объятий, вдруг резко приблизил своё лицо к моему, заглянул в глаза. В его собственных прям-таки светилась злость на мою безалаберность и... и ещё что-то. А потом этот псих положил руку мне на затылок, привлёк к себе и поцеловал, да так, что у меня окончательно голова пошла кругом. Впрочем, буквально через секунду всё кончилось. Меня отпустили и даже отступили на шаг, хотя всё ещё придерживали за руки. «Простите, Лида, я не должен был этого делать», — отрывисто заявил король-выдр, окончательно отстранился и сбежал на кухню к Чучундру. А я осталась возле собственной двери с одним единственным вопросом в голове. «Господи, что это было?» Впрочем, долго так стоять столбом всё равно было глупо. Поэтому я вошла в квартиру и тщательно заперла входную дверь. Сняла и аккуратно поставила на обувную полочку кроссовки. Прислушалась к негромкому разговору мужчин на кухне. да словно ничего и не было. Ну, вот у меня тоже ведь было какое-то срочное дело. Какое? А, Рэй, иди сюда! Сонный выдор выбрался из-под дивана и вопросительно на меня воззрился. Я без лишних разговоров кувыркнула его пузом кверху и тщательно осмотрела лапы. Удивительно, ни потертости, ни порезов. Да и ведь такое, будто не мчался недавно наискосок по дворам и перекрёсткам, а мирно дрых, зарывшись в экспроприированный с кресла мохнатый плед с немного косорылым тигром, прячущимся среди олиповатых розовых пионов. Увы, когда с косвенными уликами туго, Последственные молчат, как партизаны. И даже изображают удивление. Разве что из Петьки удалось выбить, что именно он позвонил Барменталю. Но я была слишком усталая, чтобы учинять головомойку. А еще настолько ошарашенная тем, что произошло на лестнице, что покорно выпила чай, кофе мне не дали, ибо сына наябедничал, что на ночь вредно». Съела приготовленные то ли потомком, то ли королём оладьи с вареньем и безропотно отправилась спать. Раз уж так вышло с дежурством, и чтобы не превращать в крысариум своё единственное жилище, я назначила атаку на следующую же ночь, точнее, на 4 часа утра. Уже светло, но никого нет. Именно такое время, когда сон валит с ног самых стойких гуляк. «Днем мы ходили ловить крыс, и вместе с королем дружно делали вид, что вчера на лестничной площадке перед дверью ничего такого особенного не произошло. На этот раз навигационное обеспечение операции досталось Чучундру». Он сам забил нужный адрес, мы остановились в двух кварталах от склада, сам с подставной симки вызвал такси на соседнюю улицу, сам укутал короб с биооружием в несколько покрывал, чтобы водитель не заподозрил чего, услышав писка и царапания. Потом мы эту бандуру затолкали в наш сынули единственный приличный отпускной чемодан и в таком виде уже отправились на диверсию. Все втроем. Ибо на этот раз потомок категорически отказался ждать у моря погоды.